296 Сын мой пусть мечутся люди в погоне за тем, что лучшим для себя почитают. Ты же со мною пребыть, ибо знай, что всё твоё, для тебя наинужнейшее во мне. Покоен будь во мне пребывая, ибо имеешь ты то, чего не имеют они, не знающие меня. Но ты знаешь, что я ярост с тобою. когда всем существом твоим, всем чувством мыслью со мною ты неотделим. сын мой, сыном тебя называю ибо от луча моего пребывания в луче естественной состояние твоего духа. отсюда и радость и ощущение победы над всем. победителем называю тебя ибо в моих лучах, яраз узнаваемых во истину, ты победитель над плотностью суетной жизни земной. В духе поражения, в духе же и победы. Ты духом возвысился над омутом жизни. Ты в духе со мной, и ты победитель. Не надо ни дел, ни слов, ни уверений, не надо усилий, когда ты со мною, достигший побед ныне сияет и тогда начали огонь свет преявшего духа. В свете моём узришь свет мира, света насыщу тебя до пределов вместимости духа. но то, что моё поставит и превыше всего, моим увенчав как куполом храм всё построение жизни. Возлюбленный мой, возлюбившему тебя воздай должное по глубине постижения тайны. Мистерию жизни земной ты должен понять. Она касается сущности духа и соединяет тебя с вечностью во временных условиях жизни твоей на земле. Каждым атомом, каждой клеточкой, каждой частицей в себе меня утверждая, строишь дом духа в беспредельности сущи и строишь его навсегда. Если испытания самые земные, самые притягивающие, самые отвлекающие лишь сблизили нас, значит, разрешил ты их правильно. В выражении победа в духе и зависит от правильного решения, и тогда ничто не имеет значения. и чтобы ты не прошёл и ничто не сможет захватить сознание и завладеть им, тогда ты свободен от греха, и тогда ты оправдан. Оправдан, оправдан, так в духе звучит победа над днемыщей плотью. Сын мой, смотри, как торопится ник погибели своей вослеплень. И что думают найти они здесь или там, или где бы то ни было без меня, но идут без меня. И без меня ищут, и ищут напрасно. Без меня не найти. Я вас, но они не ищут в себе, а ищут вовне и потому не находят. И ищут не то, что им надо, что может насытить их голод и жажду условий иных. А ты ищи во мне и во мне. И только во мне найдёшь всё то, чего в жизни тебе не хватает. Полнота ощущений быть я жизни достигает лишь полнотой общения со мною, и когда на ощущена, ненужным становится всё, к чему раньше ты стремился. Всё во мне. Приходящий ко мне и слившийся в объединении сердца со мною, не жаждит, не алчит уже более, но знает свой путь и насыщен и напоён на всё время, пока сердцем со мною. И радость на сердце И сердце поёт сияющую песнь духа